Глава 1718. Контракт. Этот неизвестный действительно заставил Гена Дерева звенеть? В офисе черно-золотой группы менеджер Хардман спросил своих подчиненных. Подчиненными из черно-золотой группы были те два мужчины, стоявших позади Хансеня в очереди. — Я клянусь, что это правда. Я сам слышал! — быстро ответил один из подчиненных. «Вы знаете, где он живет и кто он?» – спросил Хардман. Те, чьи гены могли заставить цветы звенеть, имели 50% на успешное создание гена оружия. Если Хан Сень станет благородным, то он будет довольно горячим персонажем. Черно-золотой группе нужны были такие представители. Если они смогут его завербовать, то это будет очень хорошо». «Я не знаю, но могу сказать, что он был вместе с Ланьсе. Когда они ушли, он сел к ней в машину. По понятным причинам я не мог последовать за ними», — ответил подчиненный. «Если он тот, кого знает офицер Ланьсе, то мы легко выясним, где он». Хардман, выслушав подчиненного, набрал номер. Он решил позвонить в отдел безопасности. Вскоре Хардман получил информацию о Хансене. «Случайно попал на нашу планету представитель безымянной расы?» «Он заставил цветы звенеть. Это прекрасная возможность!» Прочитав данные, Хардман встал, а затем отдал приказ. «Подготовь для меня машину. Я поеду на кладбище». В это время Хансень находился в своей комнате и изучал язык. Учитывая его уровень интеллекта, парень смог начать говорить на новом языке спустя несколько дней – Хотя он не мог свободно общаться, но старик Ку понимал все то, что юноша пытался сказать. Хан Сень изучал язык не только для того, чтобы общаться, но и для того, чтобы прочесть как можно больше информации в интернете. Для этого, конечно же, ему нужно было хорошо его выучить. У парня зазвонил коммуникатор. Это был старик Ку. «Хан Сень, к тебе кто-то пришел». Он сказал, что является менеджером черно-золотой группы и ищет именно тебя. Взглянув через камеру наблюдения, юноша увидел возле ворот мужчину с черными ушами. Одет он был довольно хорошо. Хан Сень был в замешательстве. Он никого здесь не знал, но тогда почему какой-то менеджер пришел сюда, чтобы его найти? Парень знал, что не сможет избежать этой встречи но если что-то должно было произойти, то он был готов встретиться, а не убегать. В итоге юноша встал и отправился к Хардману. «Вы мистер Хансень? Приятно познакомиться. Я менеджер черно-золотой группы, меня зовут Хардман, это моя визитка». Хардман казался довольно скромным, а свою визитку он держал двумя руками. Хансень взял ее, он уже мог прочитать простые слова на языке планеты Кейт. Поэтому убедился, что этот мужчина действительно был менеджером из «Черно-золотой группы». «Зачем вы ко мне пришли?» – спросил Хан Сень, глядя на Хардмана. Мужчина сразу ответил. «Я хочу пригласить вас присоединиться к «Черно-золотой группе». «Черно-золотая группа» – мощная организация на планете Кейт, и мы готовы платить вам много денег». Хан Сень понимал, что говорит этот мужчина, однако ему не хватило времени, чтобы изучить тех, кто был на этой планете, поэтому он вовсе ничего не знал о черно-золотой группе. Но Хан Сень уже узнал, что в этой вселенной у многих компаний были свои охотничьи группы. Многим было поручено заниматься исключительно охотой на тех, кто обладал ксеногенными генами». В эти группы не всегда входили благородные, многие из них состояли исключительно из обычных воинов. Их часто называли «пешками». Хардман был готов потратить много денег, чтобы купить сотрудничество Хан Сеня и сделать его основным участником. Но у Хан Сеня еще не было ни гена брони, ни гена оружия. Однако Хардман уже хотел подписать с ним контракт и предоставить ему деньги и ресурсы, чтобы помочь его развитию. А когда Хансень создаст геноброню или генооружие, они должны будут подписать другой контракт, согласно которому он станет достойным членом охотничьей команды. Похоже, что эта группа решила заранее купить Хансеня, пока он не оказался на рынке труда». Они хотели купить его на будущее, учитывая перспективы молодого человека. Если Хан Сеню удастся создать генооружие, Хардман заплатит ему еще больше денег. Но если он не создаст генооружие, то новый контракт подписывать будет бессмысленно, хотя он и останется с ними связан. Хан Сеня никогда не интересовали подобные контракты, но было одно условие – которое заставило Хансеня передумать и подписать его. Хардман пообещал Хансеню, что ему не придется работать здесь, и он получит гражданство. Для постороннего получение таких привилегий давало право на лучшую жизнь. И когда он станет их членом, по крайней мере, юноша будет получать много денег и ресурсов. Это решало все проблемы Хансеня, и особенно было здорово, что ему не нужно работать». «Если Хансень создаст оружия и присоединится к охотничьей группе, все будет не так уж плохо. Было бы неплохо следовать за теми, у кого было больше опыта, и посмотреть, как они сражаются с обладателями ксеногенного гена». Хансень пробыл надзирателем всего 10 дней, а вскоре Хардман выполнил все условия и необходимые процедуры. Он дал парню лучшие жилые помещения на базе, он также дал Хан Сенью генную жидкость, которая должна была помочь создать генооружие. В течение следующих четырех месяцев Хан Сень жил на базе черно-золотой группы и погружался в генную жидкость. В итоге история генов достигла более высокого уровня. Законы и контракт предусматривали, что Хан Сень должен был пройти тест после повышения уровня, Такие люди, как Хан Сень, которые заставляли цветы звенеть, имели шансы стать обладателем ксеногенного гена. Таким образом, за ним постоянно следили, пока его развитие не завершится. Планета Кейт послала своих представителей, чтобы провести исследование Хан Сеня. Среди них были Хайсюнь и Ланьсе. Глава 1719. Завершение процесса эволюции. Хардман, у тебя отличный бизнес. Ты потратил такую небольшую сумму на того, кто может стать благородным? Хейсиунь сел рядом с монитором и начал беседу с Хардманом. Мужчина рассмеялся и сказал. Но «Ну, трудно сказать, удастся ли ему создать генооружие. Даже несмотря на то, что цветы звенели, вероятность все еще составляет 50 на 50. Каждый мог услышать ложное смирение в голосе Хардмана. 50% были на самом деле довольно высоким показателем, особенно если учесть, как мало людей могли заставить цветы звенеть. Ланьсе посмотрела на Хансена через монитор, и на ее лице отобразилось любопытство. Она знала, что парень заставил цветы звенеть, но с тех пор полицейская не могла многое узнать. Женщина искала Хансеня на кладбище, но Хардман раньше нее пришел к парню и забрал его оттуда. Лансе было любопытно посмотреть, сможет ли Хансень стать благородным. Если ему действительно это удастся, то он станет невообразимо богатым и получит славу. Тем временем Хансень активировал свои навыки. Больше никто ничего не говорил, и все пристально смотрели на него». Парень использовал историю генов и почувствовал, что его плоть, кожа, кости и даже гены начали высвобождать какое-то мистическое вещество. Вещество было похоже на росток, пробивающийся из почвы. Его кожа была той почвой, и черное вещество начало распространяться по ней. Оно окутало хансеня, уничтожив всю одежду, которая была на нем. Черная субстанция продолжала распространяться, превращаясь в броню, полностью покрывающую его тело. Чем больше появлялось этого черного вещества, тем более четкую форму приобретала броня. Хардман смотрел на Хансеня и его геноброню, он наблюдал за тем, как та менялась. От ожидания у него даже вспотели ладони. Он потратил довольно много на этого парня – Если его эволюция не удастся, Хардман понесет большие убытки. Но если юноше все удастся, мужчина станет намного богаче. Если такой парень присоединится к черно-золотой группе, то его могут сделать председателем. Все с большим интересом смотрели на броню Хан Сеня. Ланьсе было любопытно, в то время как Хай Сюнь был безэмоционален, как будто все происходящее не имело для него никакого значения. Спустя 10 минут процесс был завершен. Черная броня, которая сейчас была на нем, отлично повторяла его формы, и на ней не было ни единого шва. Как только все подумали, что процесс завершен, броня снова стала активной. На ее поверхности появился черный узор. Однако, если присмотреться внимательнее, то можно было заметить, что это не просто узор. Это были символы и слова, которые никто из них не мог понять. Они выглядели на поверхности брони как гравюры. Когда они проявились, броня Хансеня стала казаться довольно загадочной. «Неудивительно, что его гены заставили цветы звенеть. Я никогда прежде не видел, чтобы комплект брони выглядел так», — сказал Хардман. Создание гена брони всегда было странным зрелищем, но мужчина надеялся, что Хан Сеню удастся создать гена оружия. до сих пор не сказал ни слова. А он продолжал смотреть на парня и его гена броню. Узоры, появившиеся на броне Хан Сеня, выглядели мистическими и красивыми. Благодаря им броня юноши имела завораживающий вид». Хотя не было никаких мощных проявлений энергии, но у этой брони была собственная, странная энергия. Конечно, броня была совершенно новой, поэтому энергия была не очень сильной. Спустя еще 10 минут гена броня перестала развиваться. Процесс выглядел завершенным. Для Хансеня это не было похоже на броню. На самом деле парню казалось, что это часть его тела, Который создает мощный поток энергии. Также Хан Сень ощущал гул в голове, а затем послышался голос. Процесс эволюции завершен. Хан Сень был шокирован, услышав это. Это был тот же самый голос, который он слышал все время в святилищах, и он думал, что его можно услышать только в святилищах. Поэтому парень был шокирован, так как снова его услышал. Это из-за того, что на моей спине та татуировка, и поэтому, даже покидая убежище, я слышу тот же голос. Сердце хан сеня дрогнуло, и он решил посмотреть на свои новые показатели. Лист персонажа Хансень, Суперимператор, Доступна эволюция, Гена броня, мантра, продолжительность жизни 600 лет. Для следующей эволюции необходимо 100 очков гена. Посмотрев записи, Хан Сень видел, что его статус не изменился, однако появилось два новых слова «доступна эволюция». Теперь у него была собственная гена броня. Относительно продолжительности жизни здесь не было ничего необычного, продолжительность жизни всегда увеличивалась после эволюции. Судя по всему, для создания гена-оружия юноше нужно было 100 очков гена. Однако здесь не было убежищ, не было существ. Каким образом он мог получить эти очки гена? Пока Хан Сень думал об этом, лицо Хардмана изменилось. На его висках вздулись синие пульсирующие вены. Гена-броня была создана. Можно сказать, что парень прошел полпути до становления благородным, так как следующий этап заключался в создании гена оружия. Однако гена броня больше не изменялась, поэтому мужчина понял, что Хансень не сможет стать благородным, он был просто обычным парнем. Хардман встал и сказал ледяным тоном. «Обычный человек. Действительно пустая трата времени и денег». После этого он развернулся и ушел. Хайсюнь последовал за ним, а Хансень остался на месте. На его лице отобразилось недоумение. Парень уже понял, что он не смог завершить второй этап эволюции, ему не удалось создать гена оружия. Хотя он не знал, почему, но понимал, что не смог стать благородным. Однако для юноши это не было большой проблемой. Теперь он просто хотел посмотреть, что собой представляла эта Вселенная. Глава 1720. Ксеногенные гены. Хан Сень просмотрел информацию, доступную в интернете, но не смог найти упоминания о святилищах. Значит, никто из обитателей планеты Кейт ничего о них не знал. Но парню хотелось узнать, может, здесь было так же, как в святилищах. Откуда можно было взять очки генов, Возможно ли было получить души существ или что-то связанное с этим? Когда Хан Сень вышел из комнаты для теста, никого не было. Хардман уже ушел, а все остальные последовали за ним. Они были не рады тому, что Хан Сень потерпел неудачу и не хотели больше подписывать с ним контракты. Но текущий контракт все еще не закончился. И несмотря на то, что Хардман больше не хотел иметь с ним дел, парень знал, что ему еще придется здесь остаться, пока условия контракта не будут полностью выполнены и не закончится срок его действия. Однако Хансень заметил лансе. Она ждала его снаружи. Когда парень подошел к ней, она сказала, ⁇ Ты знаешь мой номер телефона? Если тебе понадобится дополнительная работа, позвони мне. ⁇ «На кладбище все еще есть свободное место для тебя». Ланьсе знала, что Хардман не захочет и дальше работать с Хансенем, так как тот не смог стать благородным, поэтому она боялась, что парень может прибегнуть к отчаянным мерам, чтобы выжить, а его действия в итоге могут навредить планете Кейт. Женщина сочувствовала ему, и именно поэтому она сделала предложение. «Спасибо, офицер Лань». Хан Сень на самом деле был очень тронут. Вернувшись в свою комнату, он заметил, что дверь была открыта. Кто-то уже собрал его вещи. Секретарь Хардмана, которая была на высоких каблуках, стояла со скрещенными руками. «Секретарь Лена, что происходит?» – нахмурившись, спросил Хан Сень. Секретарь взмахнула своим черно-белым хвостом и все еще со скрещенными руками ответила – Извини, но на базе недостаточно места. Эта пустая трата позволяет тебе жить одному в этой комнате. Менеджер предоставит тебе другое место, где ты будешь жить с соседями по комнате. Хансень понимал, что потерпел неудачу, и Хардман больше не хотел вкладывать в него средства. Он не мог больше оставаться в лучшей комнате, а его льготы будут значительно сокращены. У парня почти ничего не было. Поэтому он просто взял несколько вещей и вышел из комнаты. «Секретарь Лена, а где моя новая комната?» – спросил юноша. «Я слишком занята, чтобы провожать тебя туда. Это комната 702. Иди сам». Лена даже не повернулась к Хансеню. Сейчас она вела себя совершенно не так, как раньше. Хансень не стал возражать. Он просто взял свои вещи и вышел из комнаты – а затем направился на седьмой этаж. Седьмой этаж был жилым помещением для охотничьей группы, но там были просто обычные комнаты, как в общежитии, в которых жило по четыре человека. Когда Хан Сень вошел в 702-ю комнату, там никого не было. Он устроился, получил свой собственный ключ, затем принял душ и переоделся. Его старая одежда была уничтожена, поэтому он был в своей геноброне хотя на ее ношение юноша не тратил энергию, как в святилищах, но сейчас в ней просто не было необходимости. После душа Хансень нашел пустое место, чтобы сложить свое имущество. К удивлению Хансеня, когда он дотронулся до кости, которую нашел со старой кошкой, он услышал голос. «Обнаружен ксеногенный ген». Старая кошка говорила, что эти кости были полезны за пределами святилища, но он не ожидал, что слова старой кошки подтвердятся так скоро. «Как я могу это использовать?» Парень начал вертеть кость, так как не понимал, что с ней можно сделать и как получить очки Гена. Хансень активировал свои навыки, но с костью ничего не происходило. Он даже капнул на нее настоящую кровь, но реакции не было. Юноша услышал только одно предложение, и больше ничего – Что бы это ни был за голос, но он не мог больше помочь хан Сеню. Должен ли я съесть это, чтобы все сработало? Юноша попробовал откусить кусочек, но она была такой крепкой, что хансень чуть не сломал себе зубы. Юноша убедился, что не может ее просто так съесть. Похоже, мне придется попробовать ее приготовить, подумал хан Сень. Кость была не очень большой. Она была красной и имела металлический оттенок. Если бы парень сам ее не достал, то решил бы, что это просто кость какого-то существа. А он планировал сделать из нее суп, хотя не знал, сработает ли это, но других вариантов не оставалось. Хансень просто решил попробовать, поэтому он купил небольшую плиту в магазине и принес ее в свою комнату. Вернувшись, Юноша налил воды в кастрюлю и бросил туда кость. Затем он накрыл ее крышкой и включил плиту. После этого он просто оставил кость готовиться. Пока он этим занимался, в дверь постучали. Появилось три человека, покрытых потом. На этой базе все знали, что гены Хансеня заставили цветы звенеть, и знали, что Хардман купил его, надеясь, что юноша станет благородным. Новость о том, что Хан Сень не смог создать гена оружия, быстро распространилась среди местных. «Брат, не воспринимай это слишком серьезно. Это нормально, что ты не смог завершить второй этап эволюции. 99,9% жителей не могут это сделать, но знаешь что, мы все еще живы». Мужчина похлопал Хан Сеня по плечу. Но он не собирался издеваться над парнем, он действительно пытался его утешить. Спасибо, я в порядке. Хан Сень действительно не считал свою неудачу большой проблемой, многие терпели неудачи, но у парня еще была сутра Думсюань и сутра кровавого пульса, поэтому у него оставалось еще два шанса. Но даже если бы хансень не добился успеха, это все равно не привело бы к большому разочарованию. К тому же юноша думал о том, что у него будет возможность поглощать ксеногенные гены, а это также будет способствовать его развитию. «Пожалуйста, но не благодари меня. Если однажды ты окажешься в опасности, и кто-то придет тебе на помощь, то простого спасибо будет мало», — сказал другой мужчина. «Тогда что я должен сказать?» — рассмеялся Хансень. «Ничего не говори. У тебя есть сигареты?» — спросил мужчина, лежавший на кровати. — Нет, я не курю. Хотя юноша раньше курил, но он слишком много времени проводил в святилищах, а так как там не было сигарет, ему пришлось бросить. — Это твое? А что это ты готовишь? Мужчина увидел плиту Хан Сеня, поэтому заинтересовался. Глава 1721. Ген Барона. «Были некоторые проблемы с созданием моей собственной геноброни, поэтому я здесь пытаюсь приготовить своеобразное лекарство, которое мне поможет», — ответил Хан Сень. Мужчины кивнули и не стали больше ничего спрашивать. Они разложили свои вещи, а затем отправились в душ. С жителями планеты Кейт было нетрудно ужиться, а благодаря наблюдательности парня он смог увидеть, что их уровень физической силы был выше, чем у людей — Но у них, похоже, было еще одно преимущество – они умели быстро приспосабливаться. Однако они не были слишком умны. Если дело касалось исследований и разработок, то в этом люди были намного лучше. Но Хан Сень еще не видел, как сражаются благородные. Возможно, они были намного сильнее обычных жителей. Парень находился в своей комнате. Имена его трех соседей по комнате были довольно странными – поэтому он просто называл их Лун, Соту и Кунь. Они не были враждебными, но и не были слишком дружелюбными. Они были просто обычными соседями по комнате. Хансень не спешил со своим супом и решил подождать до следующего дня. Когда трое мужчин ушли, он выключил плиту и открыл крышку. Юноша сразу же ощутил аромат и, принюхавшись, Хансень заметил, что пахнет кровью. Он решил, что этой плиты недостаточно для того, чтобы приготовить такую кость. Однако спустя пару мгновений юноша удивился. Вода в кастрюле стала пурпурной и красной, она пахла кровью и пенилась. Хансень понимал, что подобное невозможно, так как если кровь закипала, она превращалась в сгусток, Помешав странную жидкость ложкой, юноша увидел, что кости нет, от нее не осталось даже крошечного кусочка. Теперь парень стал еще более удивленным. Перед ним была обычная плита с обычной кастрюлей, наполненной водой, но ему все равно удалось успешно приготовить кость и полностью ее разварить. Однако жидкость довольно сильно пахло кровью, поэтому Хансень не был уверен, что сможет это съесть. Но, учитывая то, что юноша слышал голос, как в святилищах, он решил попробовать. Парень зачерпнул немного жидкости и попробовал. Хансень скривился. На вкус это было отвратительно. Казалось, что он пытается выпить горячую кровь. К счастью, юноша привык есть невкусную еду. В любом случае он привык к употреблению сырой плоти. Немного крови не могло заставить его отвернуться. «Информация. Поглощен ксеногенный ген барона. Получено ноль генов барона». Хан Сень был в восторге, как только услышал объявление. Парень понял, что все сработало, просто он сделал лишь небольшой глоток, поэтому не получил ни одного гена». Не раздумывая, юноша поднял кастрюлю с плиты и начал пить сваренную жидкость. В его животе появилось тепло, которое начало распространяться по всему телу. Кровь Хансеня также стала более горячей и начала быстрее циркулировать. Этот процесс постепенно усиливался, а тело становилось все более и более горячим. Юноша ощущал себя так, будто оказался в сауне, его кожа стала красной, Казалось, что она горит. Хансень выпил почти всю кастрюлю, но объявления больше не было. Похоже, что ему не удалось получить ни единого гена. «Это из-за того, что кость слишком маленькая. Но неужели ее было недостаточно, чтобы я получил хотя бы один ген?» Хан Сень был очень расстроен и допил последние несколько глотков супа. «Поглощен ксеногенный ген барона, получен один ген барона». В итоге юноша все же услышал то, что хотел. Он смог получить один ген, хотя он был всего лишь уровня барона, который считался самым низким уровнем, однако это все равно было хорошим началом. Жар внутри тела держался около часа, а после его температура нормализовалась, но теперь Хан Сень стал ощущать, что стал намного сильнее. Его броня мантра, похоже, не улучшилась, и это его удивило». Ксеногенные гены увеличивали только силу обычного тела юноши. Они не могли улучшать его геноброню. Пока Хансейн думал о том, что в нем изменилось, в комнату вернулся Кунь. Он сказал, чтобы парень собрал несколько вещей, так как им поручили отправиться на охоту на владельцев ксеногенных генов. Хансейн был с Кунь и Лун в одной команде. Для этой миссии собрали много человек, и все они должны были подчиняться одному лидеру. На площади они увидели еще 19 команд. Капитан посмотрел на них, а затем провел на борт корабля, который должен был доставить их в другое место. Хансень знал, что Хардман использовал своих подчиненных в качестве пешек, поэтому юноша уже был подготовлен к подобному. Хардман считал их только пушечным мясом но контракт Хан Сеня был ему на пользу. Если солдаты могли заработать просто деньги, то хансень, если убьет обладателя ксеногенного гена, сможет получить дополнительное вознаграждение к основной сумме. Среди собравшихся Хан Сень не увидел ни одного благородного. Похоже, что они не находились вместе с обычными солдатами. «Куда мы летим?» – спросил Хан Сень у Соту. Соту просто пожал плечами и сказал: Но «Да мы всего лишь солдаты, мы не знаем, где нас высадят. Где бы мы ни оказались, нам все равно нужно будет сражаться. Если это так опасно, почему ты присоединился к охотничье? Хан Сень был удивлен. Потому что за это платят много денег, ответил Соту. Затем он достал свой кошелек и показал его Хан Сеню. В нем была фотография красивой женщины с планеты Кейт и маленькой девочки. Они весело улыбались. Но у маленькой девочки не было ни волос, ни шерсти. Она была совершенно лысой. «У «Моей дочери генетическая проблема. Чтобы ее вылечить, нужны большие деньги. Ей нужна дорогая генная жидкость, чтобы выживать. Именно поэтому я здесь», — спокойно сказал Соту. Хан Сень промолчал. Он не умел утешать, поэтому юноша не знал, что можно сказать, чтобы хоть немного поддержать этого мужчину. «Я рассказал тебе это не для того, чтобы ты мне сочувствовал. Я просто хочу, чтобы ты знал, что тебе нужно быть осторожным. Если ты окажешься в опасности, не жди, что кто-то сыграет героя и попытается тебя спасти», — сказал Суту, пряча свой кошелек в карман. «Я понял», Хан Сень понял, что мужчина действительно старался его предупредить, а не просто напугать. Глава 1722. Долина Коровьего Копыта. Прошло уже полдня, но корабль продолжал медленно двигаться дальше. Однако уже начал постепенно снижаться, и Хан Сень выглянул в окно. Корабль шел на посадку недалеко от какой-то горы. Когда они спустились ниже, парень увидел, что они приземляются в долине. Однако, когда Хан Сень посмотрел на землю, то увидел кое-что довольно странное. Долина была в форме большого копыта, а гора около нее была отвесной, под углом в 90 градусов. Долина коровьего копыта. Здесь есть обладатели ксеногенных генов? Лун тоже выглянул в окно и нахмурился. Лун... «Ты знаешь это место?» Хан Сень посмотрел на Луна, Соту и Кунь, и они тоже повернулись. Мужчина ответил. «Раньше я жил в городе около долины Коровьего копыта, и я часто бывал здесь. В легендах говорится, что когда-то сюда зашел благородный, ехавший на Зеленой корове. В этом месте находился обладатель ксеногенного гена». Благородный пытался убить существо, а оно пыталось его растоптать. В итоге так образовалась эта долина. После этого Благородный ушел и оставил после себя пурпурный туман, который оставался на протяжении трех дней. Некоторые жители деревни считают, что тот Благородный все еще находится где-то недалеко, но из-за ужасного существа не осмеливается приблизиться». Многие люди, идя в город, который называют городом Коровьего копыта, близко подходят к долине, но Благородный больше не защищает людей. Выслушав историю, все вздохнули. Хансень подумал о том, что эта история немного странная. Упомянутый Благородный казался ему очень знакомым, он напомнил ему кое-кого из Альянса. Корабль приземлился в долине, и все солдаты высадились и выстроились перед ним. Оружие, такое как пистолеты, не работало против обладателей ксеногенных генов, поэтому нужно было рассчитывать только на оружие ближнего боя. Помимо их геноброни, каждому из них выдали щит и металлический меч. Наталии у них были амулеты, однако это не было оружием. Эти предметы служили для того, чтобы подавать сигнал, если кто-то обнаружит цель. Вскоре Хансень увидел благородного, который подошел к капитану. Это был мужчина средних лет, его уши и хвост были желто-белые. Капитан назвал его мистером Тайгером. Капитан и мистер Тайгер направили команду к соседнему городу. Прежде чем Хансень достиг входа, он увидел несколько трупов, валявшихся на поле. Это были умершие жители города – все они были жителями планеты Кейт, их тела были изуродованы, у многих были полностью отрезаны головы, сцена была кровавой и ужасной. Кошка говорила, что ее не любят в геновселенной. «Может быть, из-за того, что она обладатель ксеногенного гена?» – подумал Хан Сень. Однако юноша сомневался, что это могла сделать старая кошка. Вряд ли ей могло стать настолько скучно, что она стала бы убивать жителей городка. Кроме того, следы когтей отличались. «Будьте внимательны, придерживайтесь своих позиций!» — крикнул капитан, продолжая вести их дальше. «Обладатели ксеногенных генов были могущественными охотниками и грозными убийцами. Если у вас не было преимущества, то найти их было почти невозможно». После того, как группа зашла в городок, по их телам побежали мурашки. Кровь, внутренности и отрубленные конечности валялись повсюду. Город напоминал ужасный ад. Даже тела детей были разорваны на части. «Черт!» — сердито крикнул Лун. Соту ничего не сказал, но крепче сжал свой меч. Теперь Хан Сень понял, в какой беспомощной ситуации могут оказаться простолюдины, когда к ним приходит обладатель ксеногенного гена. Даже гена броня не смогла защитить их от его когтей. Скорее всего, выжить могли бы только благородные. Мистер Тайгер вел их по городку, но никто не видел виновника случившегося. Мужчина поговорил с капитаном, и они решили разделить отряд на меньшие группы, чтобы можно было пойти на поиски в разные направления. Мистер Тайгер решил, что враг должен находиться где-то в пределах долины. Если они смогут его найти, то должны будут его убить. Настало время, когда в игру вступили такие солдаты, как Хансень. Черно-золотая группа использовала свой метод. Обычные солдаты, которых считали расходным материалом, должны были заставить обладателя ксеногенного гена выйти, а затем мистер Тайгер должен будет его убить. Команда с Хансенем отправилась на юго-запад. Они поддерживали строй и держали свои щиты перед собой. Группа медленно двигалась к своей зоне поисков. Ни один из солдат не стал бы рисковать своей жизнью ради других. Щиты, которые они использовали, были прочными, но они могли выдержать всего несколько ударов, а затем ломались. Хансень незаметно достал свою перчатку Северного Короля и положил в карман. Его броня гена Мантра была не настолько мощной, как перчатка. К тому же перчатка была генооружием и ранее принадлежала благородному». Хан Сень знал, что может использовать лишь часть ее силы, но это все равно было довольно неплохо. Солдаты продолжали проходить ужасающие сцены, но ничего не могло их отвлечь, иначе они закончили бы так же, как жители этого городка». Хан Сень был сосредоточен, хотя его аура от Сутры Дунсюань не охватывала слишком большой диапазон, но юноша все равно был в более выгодном положении, чем другие солдаты. Они медленно двигались вперед, но внезапно с севера раздался выстрел. Затем они услышали шум выстрелов и крики людей. Нашли! Все быстро! Северо-западный сектор! По рации был передан приказ. После этого маленькие группы начали разворачиваться. Однако Хан Сень неожиданно замер. Он заметил, как по аллее промелькнула тень, и она направилась прямо к Соту. Соту находился лицом к капитану, поэтому не видел, что к нему приближается тень. «Осторожно!» — крикнул Хан Сень. Он побежал к Соту, но уже было поздно, и юноша не успел его оттолкнуть. В итоге Хансень ногами пнул его в спину, и черная тень пронеслась рядом с ними. Когда другие увидели и услышали, то закричали «Он здесь!» Глава 1723. Первое сражение с обладателем ксеногенного гена. Хансень смог определить то, что увидел. Судя по внешнему виду, это был житель планеты Кейт. Он выглядел как человек, но у него были кошачьи уши и кошачий хвост. Это означало, что это была раса Кейт. Но этот отличался от других жителей Кейт, которых видел Хансень. На нем не было гена брони, а его когти были длиной в полфута. Они были как мечи и светились флуоресцентным синим цветом. Глаза существа тоже светились, но только красным. Существо не остановилось после того, как промчалось мимо Хансеня и Соту. Оно двинулось прямо к Луну. Его руки, на которых было по пять острых когтей, устремились к голове мужчины. Все происходило слишком быстро. У Луна не было времени, чтобы избежать удара. Он закричал, поднял щит и заблокировал атаку. Острые когти пронзили щит и вонзились прямо в его геноброню и кожу, оставив на нем пять рваных ран, которые начали сильно кровоточить. К счастью, щит поглотил большую часть урона, и полученные им раны были относительно незначительными. Сразу после этого враг направился к другому солдату. Но этот парень был потрясен тем, что видел, поэтому даже забыл о том, что нужно уворачиваться». Когда обладатель ксеногенного гена стал к нему приближаться, у него сильно задрожали ноги, и он замер. Через мгновение солдату снесли голову, и во все стороны брызнула кровь. «Отступаем! Отступаем!» Лидер попытался выстрелить по врагу, но когда пули касались тела монстра, они напоминали фейерверки. Они не смогли пробить даже его кожу. «Докладываю, обладатель ксеногенного гена обнаружен на юго-западе!» Продолжая стрелять, лидер сообщил по рации. Казалось, что их враг даже не замечал пуль. Он просто повернулся к Луну, который только встал на ноги. Лицо мужчины побелело. Уже было слишком поздно, чтобы уворачиваться. К тому же у него больше не было щита. Лун поднял свой меч и попытался ударить им по руке врага. Однако рука обладателя ксеногенного гена легко схватила его меч, Существо лишь слегка сдавило его, и он тут же разрушился. В это же время другая рука врага потянулась к голове Луна. Мужчина не мог убежать, его уже покинула надежда. Хотя он и попытался сбежать, но Лун был намного медленнее этого врага, и все его попытки были просто бесполезными. В тот момент, когда рука монстра должна была коснуться лица Луна, появился кулак в черной броне. Он ударил обладателя ксеногенного гена прямо в висок, от чего существо отлетело. Хотя такой удар не навредил врагу, но лун был свободен, и когда он повернулся, чтобы посмотреть на кулак Спаситель, он заметил, что это был никто иной, как хансень. Лун уставился на хансеня со странным выражением лица. Тем временем хан Сень был поражен тем, что произошло. Он сконцентрировал в кулаке всю свою силу гена мантры, однако его удар просто заставил врага отступить на несколько шагов. Парень понял, что его гена броня была ничем для такого монстра. Обладатель ксеногенного гена взглянул на Хан Сеня, а затем прыгнул к нему. Он двигался настолько быстро, что напоминал тень. «Бежим!» — Соту подхватил Луна и крикнул Хан Сеню но парень не мог опередить своего врага. Это не означало, что Хан Сень не хотел убежать. Все его движения были спокойными, и юноша был полностью в себе уверен. Его движения были такими же плавными, как и у змеи. Он принял красивую боевую позу. Сила существа была больше, чем у Хан Сеня, но это не означало, что он не смог бы с ним соперничать. Мощность и скорость Хансеня были ничем, если сравнивать с тем, чего можно было достичь в Вселенной, однако его боевые навыки были намного лучше. Хансень на максимальной скорости начал раскачивать тело то влево, то вправо. Никто не мог предсказать, каким будет его следующий шаг. Обладатель ксеногенного гена пытался поймать парня, но он действительно не мог этого сделать». Соту и вся остальная команда были шокированы тем, что видели. Несмотря на то, что существо было в шаге от Хан Сеня, он вовсе не выглядел напуганным. Каждое из его движений было совершено с абсолютной хладнокровностью и спокойствием. Ему удавалось избегать каждой атаки врага. В это было довольно сложно поверить». Скорость Хан Сеня была не слишком далека от скорости Соту, но она была намного ниже, чем у обладателя ксеногенного гена. Однако такой мощный враг не мог даже поцарапать броню парня, и это казалось удивительным. Хансен использовал свои способности предсказания и суждения, чтобы увести противника на север. Парень не мог убить столь мерзкое существо своими силами – поэтому он хотел привлечь его к мистеру Тайгеру. Возможно, благородный сумеет избавиться от него. У солдат были камеры, и когда на группу Хансеня напали, находящиеся на корабле могли видеть ситуацию. «Черт! Здесь два обладателя ксеногенного гена!» «Что же делать? Мистер Тайгер уже с одним сражается. Мы не сможем сами справиться со вторым. Нам стоит позвать мистера Алана». Лоб командира Гуриса покрылся потом. «Подожди минуту. Солдат пытается увести врага!» — закричал оператор. Командир не мог в такое поверить. «Да как такое может быть? Как обычный солдат может сделать что-то подобное?» Но когда он увидел это сам, он оказался шокирован. Тело солдата двигалось влево и вправо, и можно было видеть, что он не испугался. На самом деле на это даже смотреть было страшно. Обладатель ксеногенного Гена преследовал парня, но был не в силах причинить ему боль. Солдат явно вел его в определенном направлении. Кто этот солдат? Командир Гурис был в ужасе. Хан Сень напоминал художника. Он никогда прежде не видел, чтобы кто-то двигался с такой грацией и ловкостью. Сэр, его зовут Хансень, он посторонний, которого привез Хардман, ответил оператор. «А это тот, гены которого заставили цветы звенеть, но он так и не смог стать благородным», пробормотал капитан Гурис. Затем его лицо резко изменилось. Он схватил микрофон и закричал. «Не веди его туда, слышишь? Ответь!» Мистер Тайгер уже сражался с одним обладателем ксеногенного гена. Поэтому если к нему приблизится еще один, то он окажется в опасности. Если такое произойдет, их миссия будет завершена. Глава 1724. Убийство обладателя ксеногенного гена. — Командир, куда мне его вести? спокойно спросил Хан Сень. Гурис был шокирован, так как услышанный им голос был очень спокойным. Он рявкнул. — Иди на юго-восток и жди мистера Тайгера. Подожди, пока он разберется с другим врагом. Как только он это сказал, Гурис понял, что это была одна из самых странных команд, которые он когда-либо отдавал. Было странно просить солдата придержать обладателя ксеногенного гена на некоторое время. Другие могли бы подумать, что он сошел с ума, но, учитывая ситуацию, у него действительно не было выбора. «Хорошо, но я не могу ничего обещать». Хансень изменил направление и повел врага на юго-восток. О, сынок, ты делаешь все, что можешь. Гурис стиснул зубы. Он не мог представить, что такой парень, как Хансень, сможет удерживать обладателя ксеногенного гена и дождется, когда мистер Тайгер разберется со своим врагом, а затем придет к нему. Но когда Гурис взглянул на сражение мистера Тайгера, то засомневался, что этот благородный сможет победить первого врага. Ситуация становилась все более и более напряженной. Хан Сень переместился и избежал очередной атаки врага. Юноша привел врага на юго-восток, как ему и сказали, но он не собирался ждать, пока мистер Тайгер закончит со своим противником. Пройдя по нескольким улицам, Хан Сень вошел в здание. Он специально отключил свою камеру и рацию, чтобы посторонние ничего не видели и не слышали. Поскольку Хан Сень был рядом с существом, ему уже удалось несколько раз по нему ударить, однако ни один из его ударов не был эффективным. Обладатель ксеногенного гена не был облачен в геноброню, однако его тело было более прочным, чем у любого другого обитателя планеты Кейт, поэтому юноша не смог нанести ни единого повреждения врагу. После того, как Хан Сень уклонился от следующего удара, он надел на руку перчатку. В альянсе Хан Сень не мог использовать перчатку Северного Короля с броней, так как тогда у него еще не было собственной гена брони. Но теперь, после того, как он ее создал, больше такой проблемы не существовало, поэтому юноша спокойно одел перчатку на правую руку, и она осталась в виде перчатки. Хан Сень снова увернулся от удара врага, а затем сам нанес удар существу в живот. Кулак ударил по животу, и возникло эхо, как будто юноша ударил по барабану. Ему не удалось пробить плоть, однако обладатель ксеногенного гена начал кашлять кровью. Существо явно было ранено. Однако это его не замедлило. Враг с невероятной жаждой крови бросился на парня, Хан Сень продолжал бороться и отступать. Он перебрался уже в другое здание. Парень бил по телу врага, которое было ужасным. В итоге парень смог нанести 10 ударов. У существа появилось кровотечение, но оно отказывалось умирать. Оно было чрезвычайно сильным врагом. «Если бы у меня был острый меч, я смог бы всех их убить», — подумал Хан Сень. Теперь он начал сожалеть, что не смог создать гена оружия. Кроме того, Хан Сень не мог использовать всю силу перчатки Северного Короля, иначе он с легкостью убил бы обладателя ксеногенного гена. Парень потратил много сил на борьбу. В Вселенной была очень большая сила. Атаки слишком быстро истощали энергию Хан Сеня. Юноша старался как можно экономнее использовать свои силы, но спустя определенное время стал ощущать себя очень уставшим. Когда Хан Сень уже решил сдаться и действительно дождаться мистера Тайгера, неожиданно он ощутил, как его спина начала нагреваться. Его татуировка кошки с девятью жизнями постепенно становилась все горячее и горячее. Хан Сень стал ощущать сильную боль, но его истощение тут же исчезло. Теплота окутала все тело, а его клетки стали взрываться, как вулкан. В итоге юноша начал ощущать, что его тело наполняется силой. Хансень снова ударил по обладателю ксеногенного гена, из-за чего враг отлетел. Он врезался в бетонную стену и оставил на ней глубокую вмятину. Существо упало на пол и начало сплевывать кровь. Место на груди врага, куда ударил кулак парня, было обожжено. Казалось, что на нем оставили клеймо горячим предметом. Не стоит говорить, что Хан Сень был очень счастлив. Он помчался вперед и нанес еще один удар по существу. Там, где коснулся его кулак, кожа врага стала почерневшей. Хан Сень ударил его еще три раза, и в конце концов грудь проломилась. Осталась черная, зияющая дыра в том месте, где когда-то было сердце. Существо было мертвым. Информация. Убит обладатель ксеногенного гена Барон. Получен ксеногенный ген Барона. Возможно, из-за того, что он находился не в святилище, казалось, что правила немного изменились. Сообщения стали казаться непонятными. Когда враг умер, жар на спине юноши стал утихать. Его состояние постепенно нормализовалось но Хан Сень не стал обдумывать то, что происходило с его татуировкой, так как быстро запрыгнул на существо и выдернул его 10 когтей. Когти были признаком того, что существо мутировало. Возможно, из-за того, что он уже был мертв, тело стало не таким крепким. Хан Сенью довольно легко удалось вырвать острые синие когти. После того, как парень это сделал, тело монстра стало меняться. Вскоре он стал выглядеть так, как обычный обитатель планеты Кейт. Его прежняя сила просто исчезла. Хан Сень задумался над тем, что ему делать с телом, но в этот момент оно вспыхнуло и загорелось. Очень быстро от него остался только пепел, а затем легкий ветерок его развеял. Юноша замер. Он не знал, что его татуировка кошки с девятью жизнями может придавать ему такую силу. Мне нужно выяснить, каким делом занималась старая кошка. Она говорила, что имеет плохую репутацию, но если все так, то мне будет легко отсюда выбраться, подумал хан Сень. Хансень, ответь, что там у тебя? Гурис видел, как парень зашел в здание, но он не видел, что там происходило. Он хотел отправить туда кого-то, чтобы они посмотрели. Однако никто не хотел идти в здание, где находится обитатель ксеногенного гена. Солдатам было приказано найти врага, но не сражаться с ним. Если они знали, где находится обладатель ксеногенного гена, они никогда не стали бы к нему приближаться. Пока Гурис думал, что делать, он увидел, что кто-то вышел из здания. Это был Хансень. Обладатель ксеногенного гена, который сражался с ним,